Глава вторая. Параграф 5. Пастырь, призванный Энлилем. Тема пастырства царя проходит красной нитью через все литературные источники древней Месопотамии, от царской гимнографии до аналов ассирийских владык, где царь и пастырь практически синонимичные понятия, являющиеся божественными предикатами. Идея, содержащаяся в этих источниках, вполне ясна. Для осуществления пастёрства над своим народом Энлиль, небесный царь, вечный пастырь страны, добрый пастырь, мощный пастырь, пастырь всех стран, избирает достойного человека, которому вверяется божественная царственность и божественное пастёрство. Избранник Божий, образ божественного пастыря на земле, становится лицом священным. Он выделяется из среды народа для исполнения пасторского служения, которому отныне должна быть посвящена его жизнь. По этой причине божественное призвание считалось равнозначным новому рождению. Во время коронации, в ходе которой инсигнии власти, пребывавшие перед престолом ана, вручались царю, менялось имя будущего правителя, при этом прежнее имя называлось именем малости. Пастырь добрый, заботящийся о овцах своего стада, защищающий их от хищных зверей. Излюбленный изобразительный сюжет раннединастической эпохи. Идеальный царь в Месопотамии видится как добрый пастырь, на которого люди взирают как на своего отца, живя в безопасности в его сладостной тени, чьё мудрое правление сулит стране годы изобилия. Гудэ, трудящийся над цароужением святилище Нингирсу, прославляется как истинный пастырь. Постоянный эпитет Шульги добрый пастырь Шумера, пастырь страны, чьё пастёрство благословляют Энлиль и собрание богов. Энлиль, пастырь и царь всех земель, избрал Шульги в своём чистом сердце, вложил пастёрский посох и жезл в руку его, а также неизменный скипетр Нанны посадил его на царский престол. Липит Иштар говорит о себе как о царе страны, добром пастыре черноголовых, человеческом боге, владыке многочисленных людей, сыне Энлиля, мудром пастыре, совершенном пастыре. Хамурапи, совершенный царь я есть. черноголовыми, которых Энлиль даровал мне, и пастёрство, над которыми дал мне Мардук, я не пренебрегал. Я отыскивал для них благополучные места, из тяжких трудностей я открывал выход, я привёл к ним свет. Великие боги призвали меня, и вот я пастырь миротворец, чей скипетр прям, благая сень, распростёртая над моим градом. На лоне своём я держу людей шумера и аккада мирно правил я ими, премудростью своей я укрывал их, объявляет царь Хамурапи в эпилоге к своду законов. В гимнографии этот правитель прославляется как пастырь добрый, неутомимый, призванный Анлилем, восстановивший Эриду, укрепивший основания Сипара. Ассирийские правители, следуя древней традиции, Также наречито подчёркивали свой статус пастырей народов подданных бога Энлиля, доброго пастыря, объявляя себя главными пастырями, верными, внимательными, чудесными пастырями. Царями в чью руку Шамаш, судия четырёх сторон света поместил скипетр пастёрства. На основании литературных источников и сюжетов глиптики можно заключить, что образом божественного царства где царь, пастырь, а его подданные, пасомые, царство благоденствия, мира и изобилия, на которое распространяется божественная защита и покров, являлся в междуречье священный загон. На печатях IV тысячелетия постоянным изобразительным мотивом являются сцены кормления, пастбы священных стад. добрым пасторем, чьи овцы умножаются, по чьим правлениям загоны для скота расцветают, величает себя Урнамму, а его сын Шульги называет себя тельцом, рождённым в загоне изобилия, вскормлённым и благоденствующим там. Пасторем, благодаря которому загоны изобилуют маслом и молоком, именуется Лепит Иштар. Народы же восставшие против пастыря всех земель, То есть не входящие в сферу божественного правления, подобны овцам не имеющим пастыря, обречённым на рассеяние. В священном загоне Гипаре совершается и главное шумерское священное действие священный брак царя-пастыря, владыки загона и богини Инанны, благодаря которому загон изобилует маслом и сливками. Все цари древнего Междуречья, от старошумерских до ассирийских и нововавилонских династов, заявляли о своей любви к справедливости и истине, ненависти к лжи и беззаконию, о деятельности по утверждению правильного миропорядка в противовес всем деструктивным силам того самого порядка, что был от начала начал, от дней сотворения мира. Обитателям Междуречья, справедливо отмечал Рингрен, безусловно, была известна идея вселенского космического порядка, который должен быть реализован в действиях человеческих. Предполагалось, что государственные законы соответствуют богу установленному миропорядку. Законодательная деятельность царя, так же как и храмостроительная деятельность, может быть охарактеризована как священное служение. Если последнее понимать расширительно, то есть как всякую деятельность, посредством которой освещается и осмысливается мироздание, исправляется его несовершенство. Два шествия на престол у Рукагины, двадцать четвёртый век до нашей эры, хаос царил на земле. Когда же Нингирсу вручил царскую власть над Лагашем Урукагине, слово, которое царь его Бог Нингирсу ему изрёк, повсюду он вотворил. Повсюду установил свободу. Жители Лагаша от подушной подати, меры положенные насыпания зерна, воровства, убийства он избавил, освобождение установил. Чтобы бедняк и вдава сильному человеку не предавались, С богом Нингирсу Урукагина этот договор заключил. Защита сирот и вдов являлась одной из постоянно упоминаемых царских добродетелей на древнем Востоке. Сироту я не выдавал богатому, вдову я не выдавал сильному. Человека одного цикла, человеку одной мины я не выдавал. Человека одной овцы, человеку одного вала я не выдавал. Я не отдавал тиранических повелений. Вырожду насилия я уничтожил. Справедливость в стране я установил, провозглашает царь Ур-Намму в преамбуле свода законов. В историческую эпоху законодательная деятельность являлась прерогативой правителей. В преамбулах сводов законов подчёркивалось их божественное происхождение. На хранящейся ныне в Лувре знаменитой стеле из чёрного диаорита, содержащей свод законов Хаммурапи, царь изображён принимающим законы от Шамаша, судьи небес и земли, поверившего ему царственность, дабы справедливость воссияла на земле. Сиппар, где первоначально была установлена стела, являлся центром почитания Шамаша. Солнце, чьи лучи проникают и животворят все сущее, стало излюбленным многими древними народами образом Бога, являющего себя и тем самым уничтожающего всякую тьму, хаос, беззаконие, просвещающего все своим сиянием. Шумерский Уту, аккадский Шамаш, прославлялся как царь справедливости, праведный судья, Судия небес и земли, великий дикий бык, подобно факелу, просвещающий землю со священных небес, владыка всех божественных ме, великий целитель, отец черноголовых, распространяющий сияние, вершащий суд во всех землях, отец сирот, помогающий вдовам. Шамаш почитался в Вавилоне как податель света и жизни, победитель мрака и смерти, Именовался царём небес и земли, и будучи покровителем царственности, предназначенный для установления правды и справедливости на земле. Часто изображался восседающим на царском престоле со скипетром и кольцом в правой руке, символами примоты и полноты, целостности. В Ассирии шамаш именовался великим судьёй небес и подземного мира и изображался в виде крылатого солнечного диска. Творя правду и справедливость, царь действует по образу Бога, становясь его подобием на земле. Бур-Син, Амар-Суэн, правитель третьей династии Ура, именовался солнечным Богом своей страны. И Дин-Даган восхвалялся как тот, кто подобно Уту изливает истинный свет, к которому устремляются взоры всех людей. Хамурапи, служитель Шамаша, провозглашал себя солнечным богом, шамашем Вавилона, давшим свет стране Шумера и Аккада. Ассирийские цари также любили именовать себя солнцем человечества, по чьим владычеством земля процветает и изобилует всяческими благами. Законодательная деятельность царей служила реализации идеи, согласно которой страна, находящаяся под владычеством праведного царя-избранника богов, процветает, превращается в настоящий земной рай. Справедливость, благополучие, процветание утвердились в Шумере во время царствования Шульги, посвятившего себя строительной деятельности, заботящегося о всяческом процветании страны и именующего себя жизнью Шумера. Он и Штаран Шумера — Всеведущий от рождения творит праведные суды в стране, объявляет справедливые решения, дабы сильный не притеснял слабого, дабы мать ласково говорила с сыном, а сын не лгал отцу. Шумер наполнился изобилием под его правлением Ур радостью. Прославляется этот царь в посвящённом ему гимне. Картины мироздания в совершенном его состоянии. представлена и в хвалебном гимне Идин догана. Все уста восхваляют тебя. Царство не твоё благо для людей, ибо пастёрство твоё облажает сердца. Люди умножаются под твоим правлением, распространяются по земле под твоим владычеством. Все чужеземные страны покоятся в мире, как пойменная земля. Люди проводят свои дни в изобилии, взоры черноголовых устремлены на тебя. Липит Иштор, сын Энлиля, восхваляется этот царь в посвященном ему гимне. Ты осуществил правду и справедливость. Владыка, твоя благость покрывает землю до пределов ее. Царь Липит Иштор, дающий разумные советы, не ведающий усталости от обсуждения спорных вопросов, мудрец, чьими решениями водительствуются люди, щедро наделенные мудростью и всеведением. Дабы вершить справедливый суд и в чужеземных странах, ты наделён способностью распознавать добро и зло даже в помыслах. Лепит Иштар ты злово, но также знаешь, как смягчить участь приговорённого к смерти. Знаешь, как освободить от строгого наказания от качей смерти. Власть и мущь не чинит без законей, и сильный не притесняет слабого. Ты утвердил справедливость в Шумере и Аккаде и умиротворил страну. Справедливость я соделал, пребывающей в моей стране. Мои люди в мире под моим правлением, исповедовал верность божественному призванию царь нового Вавилонской династии Нереглиссар. В письме Богу Дагану, найденном в Маре, Ясмах Адад, сын Шамши Адада I, назначенный правителем Маре, Среди своих добродетелей называет отсутствие со времени его рождения грехов против Бога среди кого-либо из его верных подданных. Все они исполняли божественные установления. Цари двуречья начинали царствование с акта объявления справедливости, который затем повторялся каждые 7-8 лет по всей стране. Должники освобождались от уплаты долгов, отчуждённые земли возвращались прежним владельцам. Когда Ан и Энлиль призвали Лепит-Иштар, мудрого пастыря, чьё имя речно Нунамниром, к правлению страной, дабы основать в ней справедливость, даровать благобытие шумерам и акадцам, тогда я Лепит-Иштар, смиренный пастырь Ниппура, Утвердил справедливость в земле Шумеры и Акада согласно слову Энлиля. Воистину, в те дни я обеспечил свободу сынам и дочерям Нипура, сынам и дочерям Ура, сынам и дочерям Исина, сынам и дочерям Шумеры и Акада, на которых рабство было наложено. Объявляет о своём провозглашении акта свободы Лепит Иштар. царя земного, через посредством которого мир становился местом божественного владычества, подданные восхваляли как подателя жизни, древо жизни, что нашло отражение в инамастике. Шульги в переводе растение жизни. Царь благоухающее растение. Владыка благоухающее растение. Царь даёт жизнь людям, царь моя жизнь с царем жизнь. Идин Даган прославляется в хвалебном гимне как тот, кому Энлиль повелел упрочить связь небес и земли в Шумере, дабы Шумер и Аккад покоились в мире под его защитой. Ишме Даган по отношению к своим подданным «добротой подобен отцу», Заботливостью матери он высокая стена, защищающая землю, дерево с мощными корнями и широкой сияющей кроной, покров Шумера, пребывающего под его сладостной тенью. Абад-Дираре III сказано, что они и боги соделали правление своего пастыря благим, как древо жизни для людей Ашура. Мы были мёртвыми псами, говорится в одном из писем к царю. Господин наш царь дал нам жизнь, он поместил растение жизни под носы наши. Целью установления правды и справедливости оправдывалась в Месопотамии, как и в Египте, военная деятельность царей. Начиная с раннединастической эпохи, войны велись царями с санкции богов. Когда царь действовал в качестве воителя, отмечает Хамблин, Он действовал согласно повелению богов, открытому посредством гадания и предсказаний. Пастырь Ур-Намму обрушивается на восставшие земли, уничтожает города нечестивых, превращая их в ничто. Шульги, сообщая о своих военных заслугах, объявляет себя мстителем за свой город, истребившим тех, кого боги Ан, Энлиль, Нанна, Уту, Энки и Нанн определили к уничтожению. Лепит Иштар, подобная Энлилю, прославляется как пастырь всех иноземных стран. Военные действия, предпринимаемые царями, считались священными войнами, ведущимися с целью освящения завоёванных территорий, вовлечение их в сферу правления Энлиля, владыки всех земель, всегда являющегося истинным победителем. Вторгавшиеся в страну кочевники ассоциировались с деструктивными силами и осуждались за отсутствие у них заботы об умерших, нежелание подчиняться организованным формам правления. Как справедливо отмечал исследователь Энгель, значимость для древних обитателей междуречья военных успехов или поражений следует понимать исходя из культового, то есть религиозного опыта. точка зрения, которой не должно пренебрегать, когда речь идёт о проблеме зла и врагов в псалмах, как аккадских, так и израильских. Распространение через избранника Энлиля божественного покровительства на весь известный обитателям Междуречья мир должно было положить предел нравственной распущенности и нечестию, не имеющих царя, а потому и не знающих законов и божественных установлений варваров. Впрочем, последние наименования никогда не прилагалось ассирийцами к врагам, жившим в городах и имевшим царей. Их ассирийцы считали равными себе. Сокровища поверженных земель, серебро и лапис-лазурь царь-победитель приносил в святилище Энлиля, посвящая тем самым земле, из которых доставлены эти дары богу. В надписях на камне, найденных в Уре, Кише и Паре, Хаммурапи прославляется как воин, чьи воинские успехи принесли мир и процветание миру. Текст луверской стали составлен в честь успешного завершения Хаммурапи, объединившего Месопотамию, серии войн, проведённых под покровительством Шамаша, своего помощника. Особенно часто солнечный бог предстаёт в образе победителя на печатях эпохи Саргона. Римуш, младший сын Саргона, приписывает помощи Шамыша свои воинские победы. Шамышу приписывали воинские победы и ассирийские владыки, традиционно мотивировавшие все свои захватнические войны исполнением повелений различных богов, прежде всего Ашшура. Священный скипетр власти дан Теглад Паласару I Шамашем, судьей небес и подземного мира, уничтожающему злых. С помощью Шамаша и Адада одержал свои победы Ашур-Нациропал, называющий себя Теглад. почитателям великих богов, бесстрашным правителям, завоевателем всех городов и горных стран, царём владык, уничтожающим злых, коронованным сиянием, величайшим прославляемым царём, пастором, защитником вселенной, чьим словом крушатся горы и моря, который своей атакой принудил сильных и жестоких царей от востока до запада признать его превосходство.